Глава 7. Инсургент к королевскому замку Юрий вернулся перед самым рассветом. Он рассчитывал застать замок сонным и погруженным в тишину, но за стенами слышались людские крики и топот множества ног. Пылали десятки факелов. Перед мостом, что вел к воротам, было не протолкнуться от стражников и зевак. Многие из последних одевались явно в торопях. Значит, веселье вряд ли запланированное. «Вот тена!» – растерялся Юрий – Води теперь проникни незаметно. Пришлось подсадить батарею, включать режим невидимки. Призраком Юрий пробрался к мосту. Многие удивленно озирались, кто же их толкнул. Кто отодвинул с пути. Завязалось даже несколько перепалок, потому что грешили настоящих рядом. Юрий ведь не слишком церемонился. На мосту толпа стояла особенно плотно. Юрий спрыгнул на перила и пошел, то и дело перешагивая через чьи-то руки. Дважды его чуть не сшибли в ров. Поневоле приходилось демонстрировать чудеса эквилибристики. С учетом невидимости это было трудновато. Но кто своих Юрий тоже не видел, ступал наугад, подчиняясь вколоченным на бесконечных тренировках рефлексам. Влез на стену. Во дворе стражи было еще больше. Кто-то беспрерывно бегал туда-сюда, и все беспрестанно орали, заглушая друг друга. Ни намека на организованность Юрий не ощутил. Пахло мятежом и растерянностью. В замке творилось то же самое – Пока Юрий добрался до гранатового покоя, снаружи успело рассвести. У дверей в малую комнату хмуро топтались четверо стражников. Юрий улучил момент, скользнул им за спины и протиснулся в приоткрытую дверь. Дверь предательски скрипнула. Стражники обернулись, и пришлось, невзирая на невидимость, замереть и затаить дыхание. Обошлось. Подозрительно позыркав друг на друга, стражники унелись. Правда, один предварительно заглянул внутрь, едва не коснувшись головой неподвижного Юрия. Когда стражники более-менее успокоились, разведчик на цыпочках прокрался в Макси спальню. Как был не раздеваясь, рухнул на кровать и отполз от края подальше под розовое атласное одеяло. Постель остро пахла какими-то местными благовониями, неудержимо захотелось чихнуть. Сдерживаться Юрий нужным не посчитал. А пчхи? Хорошо, что он успел отключить невидимость. В следующую секунду в покое стало людно. Десятка полтора стражников, половина с мечами, половина с арбалетами. Ух ты! сказал один из стражников с коричневой каймой на плаще. Да он тут, хватай его, ребята! Против хватай, Юрий возражал категорически. Поэтому следующую минуту поглотила безобразная и достаточно жесткая свалка. Две арбалетных стрелы угодили в своих же. Кто-то взвыл, кто-то заорал, отводит, кто-то молча или сопя лез к нему, кому-то приходилось выкручивать руки, и лупить с размаху в корпус. А потом появился один из трех советников короля, тот самый сухонький старикашка. Господин Трешт завалил обладатель плаща с каймой. Он появился только что, будто из пустоты. Юрий отнюдь не склонен был продолжать свалку, поэтому он попробовал перехватить инициативу. «Господин Трешт, не могли бы вы объяснить, что происходит? Почему стража на меня набросилась?» Советник, видимо, и сам был не прочь объясниться, потому что немедленно дал знак прекратить свалку. Стража послушно прекратила, взяв, впрочем, Юрия в плотное полукольцо. Арбалеты чуть не у самого лица Юрию не нравились, но выбора не оставалось. Пришлось говорить так. «Вас не было ночью на месте», — сухо сказал советник. Я бы хотел знать, куда и каким образом вы умудрились отлучиться. Так, значит комнату действительно проверяли, пока он охотился за датчиком Романа Матвеева. Надо же, какая невезуха. Я действительно отлучался в город по собственным надобностям. Что же касается способа, благодаря которому я сумел незамеченным обойти охрану, так ведь профессиональные секреты никто не выдает. И я не исключение. «Король Барнегат отравлен, принцесса Хирма исчезла из собственной почевальни, а на днях, между прочим, ее собственная свадьба. И вы, между прочим, главный подозреваемый». Юрий остолбенел. «Ничего себе!» Пробормотал он впечатленно. Юрий подозревал, что ночью кто-то в волю повеселился, но не подозревал, что с таким размахом. Советник, похоже, уже собирался отдать команду «взять его». Ну а потом, как водится, темница, пытки и прочие радости средневековья. «Господин Трешт», — проникновенно произнес Юрий, — «о принцессе я только что впервые услышал, а короля убивать мне просто незачем, потому что я рассчитывал на его помощь. Я могу это легко доказать, если меня выслушают». «Выслушают», — недобро, — пообещал советник, — «только не здесь». «Если вы имеете в виду камеру пыток, то я против», — заявил Юрий твердо. И стал драться всерьез. Было трудно, но покосил он всю стражу, будто овес, а последнего арбалетчика картинно швырнул к ногам советника. «Повторяю, господин Трэшт, давайте поговорим. Как умный человек с умным человеком. Смерть короля только добавила мне проблем, а вы, кажется, один из немногих здесь присутствующих, с кем действительно имеет смысл говорить». В чести советника он даже лицом не дрогнул, хотя действия Юрия, безусловно, произвели на него должное впечатление. «Хорошо», – все так же сухо сказал он. «Надеюсь, против моего кабинета вы ничего не имеете?» «Не имею», – заверил Юрий. «Только больше не натравливайте охрану, сделайте милость. А то ведь я убивать начну, хоть мне очень этого не хочется». По пути они, разумеется, встретили пропасть стражников, и советник одним лишь взглядом осаживал их всех. Да и личная охрана советника держалась в стороне. Несколько темнокожих личностей в бесформенных лиловых балахонах. Капюшоны у этих были надвинуты на самые глаза, но сие вовсе не мешало замечать им все вокруг. «У этих явно есть оружие дальнего боя. Причем это не арбалеты», — размышлял Юрий. «Что же тогда? Духовые трубки с отравленными иглами, рогатки, метательные шарики или шестеренки?» Гадать было бесполезно. Юрий сумел сделать главное – заинтересовать советника Трешта, Заинтересовать не на шутку. Кабинет у того был тесный, но уютный. эдакая логово старого интригана. Стол, заваленный бумагами, какая-то невнятная драпировка на стенах. Роту спрятать можно, наверное. Окна под самым потолком, чтобы издалека стрелу не достали, что ли. «Садитесь», – кивнул Трешт на скромной деревянной креслице перед своим столом. За драпировкой Юрий угадал слабое шевеление, телохранители занимали удобные для охраны рубежи. Сам советник остался стоять под окном, в которое вливался недавно на родившийся день. «Итак, я вас внимательно слушаю», – проскрипел трэшт и полуприкрыл глаза, став очень похожим на отдыхающую змею. Похоже, Юрия он совсем не боялся. «Вы уже, наверное, поняли, что мои возможности как бойца превышают возможности любого из ваших людей». «Да и числом меня не взять, смею заверить. Это я не запугиваю, это я пытаюсь предотвратить ненужные инциденты. Вы согласны?» «Ну, допустим», — согласился советник, не открывая глаз. «Тогда допустите и тот факт, что я сюда, собственно, не воевать пришел. Что самое ценное в этом, да, впрочем, и в других мирах, а, господин Трэшт?» «Кому, как не вам, знать». «Правильно, информация. За информацией я и пришел». Впрочем, я еще не получил нужную мне информацию от короля, поэтому факт его гибели меня ужасно расстроил. За информацией сдержанно поинтересовался советник и тут же уточнил, а подземельях замка именно. Теперь советник глубоко задумался, какие, наверное, головоломные комбинации и планы складывались у него в голове, какие хитроумные ходы и контрходы он просчитывал, знать бы. А теперь я хотел бы выслушать вас. Юрий пытался не упускать инициативу. Что произошло ночью? Чем это чревато? Только подробнее, с выводами. «Что произошло?» – немедленно отозвался советник. Перед рассветом, когда его величество обыкновенно вставали, в опочивальню вошел утренний камерденер. Король уже не дышал, забили тревогу, а тут еще вдобавок принцессы хватились. В ее опочивальне вообще пусто, и никто ничего не видел, клянутся. Черт возьми, это мятеж. Это бунт против короны и против Данкартена.